Глава тридцать Дипломатия господина де Сенлюка. б и с с и вратился к себе пешком. Вместо Сенлюка, которого он надеялся застать у себя, он нашел от него письмо. Сенлюк писал, что непременно будет завтра утром. И действительно, в 6 часов утра Сенлюк сопровождением охотника выехал из Меридора. Он приехал в то самое время, когда отпирали городские ворота, и, не заметив, или лучше сказать, не обратив внимания на особенное волнение жителей, поскакал к дому Бюси. с Молодые люди дружески обнялись. Позвольте мне, любезный сын Люк, сказал Бюси, принять вас в моей бедной хижине. Я здесь в лагере. Да, только как победитель, возразил сын Люк. Вы раскинули вашу палатку на самом поле битвы? Что вы хотите этим сказать, друг мой? То, что жена моя не скрывает от меня ничего любезно б е с с и Мы поверяем друг другу все свои тайны. Позвольте мне поздравить вас и дать вам дружеский совет. Говорите. Избавьте и себя, и мир от гнусного Мансоро. Никто при дворе не знает о вашей любви. Итак, пользуйтесь удобной минутой, чтобы после, когда вы женитесь на вдове Мансоро, никто не имел права сказать, что вы сделали ее вдовой. чтобы жениться на ней. Мне самому приходила уже эта прекрасная мысль, но есть препятствие. Какое же? Я поклялся Диане щадить жизнь ее мужа, разумеется, до тех пор, пока он сам не вызовет меня. Напрасно. От чего же? От того, что подобных клятв давать не должно. Черт возьми, поверьте мне, если вы сейчас не поспешите, не предупредите Мансоро, он все узнает, а узнав, непременно убьет вас и убьет коварным образом. Чему быть того не миновать? – сказал Бюсси, улыбаясь. Но кроме того, что я изменю клятве своей, если убью мужа Дианы. Мужа лишь по названию. Все равно. Все восстанут против меня, и тот, кого теперь все называют чудовищем, п р о с л а в е т ангелом невинности и кротости, когда узнают, что я положил его в гроб. Да я и не советую вам убивать его собственноручно. Прибегать к помощи убийцы, а, Сен-Люк, это дурной совет. Кто говорит вам об убийцах? Так как же? Мне пришла в голову довольно замысловатая мысль, но я вам не сообщу ее, пока она не созреет. Я столько же ненавижу этого мансаро, как и вы, хотя я не имею таких важных причин. Поговорим же лучше пока о жене. Бюси с улыбнулся. Вы благородный человек, сын Люк, сказал Бюси, и можете вполне положиться на мою дружбу. А вы знаете, что дружба моя состоит из трех вещей: моего кошелька, моей шпаги и моей жизни. Благодарю, отвечал Сен Люк. Я принимаю эту дружбу взамен своей. Что же вы хотели мне сказать о Диане? Я хотел спросить вас, зачем вы не приедете в Меридор. Друг мой, вы знаете, что я отвечал уже вашей жене. Знаю все и понимаю причину вашего отказа. В Меридоре вы рискуете встретиться с Мансаро, хотя теперь он и далеко отсюда. В Меридоре, встретившись с ним, вы невольно должны будете пожать ему руку, а весьма неприятно жать руку человеку, которому так и хочется с д а в и т ь горло. В Меридоре, наконец, вы рискуете увидеть, что он поцелует Диану. Это самое жестокое мучение, какому только может подвергнуться влюбленный. Ага, произнес Бюси с горячностью. Вы хорошо поняли, от чего я не хочу ехать в Меридор. Теперь, любезный друг, теперь я могу ехать. О нет, я напротив прошу вас остаться, потому что мне надо переговорить с вами. Извольте. Слышали ли вы в прошлую ночь выстрелы и колокольный звон? Слышали и не понимали причины? Не заметили ли вы какой-нибудь перемены в городе сегодня утром? Жителей в каком-то волнении? Именно. Какова же причина этого волнения? Герцог Анжуйский приехал вчера сюда. Сен-Люк вскочил со стула, как будто бы его известили о появлении дьявола. Герцог Ванжере слухи н о с и л и л и что он под арестом в Лувре. Именно от того-то он и приехал ванжер, что был под арестом в Лувре. Ему удалось бежать из под ареста. Что же дальше? – спросил Сен-Люк. Друг мой, вам представляется прекрасный случай отомстить королю за его преследование, – сказал Бесси. У принца уже есть свои союзники. Он соберет в о й с к о и мы сыграем маленькую междуусобную войну. Ого, произнес Сен-Люк. Я надеялся, что мы вместе обнажим шпаги. Против короля? спросил Сен-Люк неожиданно холодно. Я не говорю, что против короля, отвечал Бюсси, но против тех, которые атакуют нас. Любезный Бюсси, сказал Сен-Люк. Я приехал в Анжу, насладиться сельским воздухом, а не драться против Его Величества. Ничего, позвольте мне только представить вас Его Высочеству. Напрасно, любезный граф, я не люблю Анжера и буду радешен, когда выберусь из него. Город скучный, мрачный, камни в нем мягкие, как сыр, а сыр жесткий, как камни. Любезный сын Люк, вы окажете мне большую услугу, согласившись на мою просьбу. Герцог спрашивал меня, зачем я приехал сюда, и, не желая открывать ему истины, так как он сам был влюблён в Диану, я должен был сказать ему, будто бы приехал для того, чтобы созвать всех здешних дворян под его знамёна. Я даже сказал ему, что имею свидание с весьма значительным лицом. Что же за беда? Скажите герцогу, что имели свидание со значительным лицом и что оно не ранее может дать ответ, как через полгода. Отговорка весьма неудовлетворительная. Послушайте, бесси, мне теперь дороже всего на свете моя жена. Вам дороже всего Диана. Условимся в одном: чтобы не случилось, я защищу Диану, чтобы не случилось, вы защитите мою жену. Союз любовный, извольте, от политического избавьте. Только в этом отношении я всегда к вашим услугам. Нечего делать, я должен уступить вам, сказал Бесси, потому что теперь все выгоды на вашей стороне. Я имею в вас нужду, а вы можете обойтись и без меня. Совсем нет, я сам прибегаю к вашему покровительству. Как так? Если, например, Анжерцы вздумают осадить Меридор, тогда... Ах, черт возьми, вы правы. Вы не хотите, чтобы осаждённое подверглось неприятностям войны. Приятели засмеялись. В это время послышалась пушечная п а л ь б а и слуга Бюсси доложил ему, что герцог Анжуйский уже трижды присылал за ним. Молодые друзья ещё раз поклялись помогать друг другу и расстались. Бюсси пошёл к герцогскому замку, куда стекалась уже со всех сторон знатнейшее анжуйское дворянство. Весть о прибытии герцога быстро разнеслась на три лье в окрестности столицы. Все уже спешили в главный город. б ю с сей, как дворянин герцога Анжуйского устроил официальный выход, обед, речи. Он надеялся хоть на минуту увидеться с Дианой, пока принц будет принимать, есть и говорить речи. Распорядившись таким образом, доставив принцу занятие на несколько часов, он вернулся домой, оседлал своего второго коня и поскакал в меридор. Герцог произнес весьма умную речь и произвел большой эффект, говоря о лигии, слегка и со скромностью коснувшись пунктов относительно его союза с Гизами, и всячески стараясь у в е р и т ь окружавших его, что причиной гнева и преследований короля были доверие и преданность, оказанные ему парижанами. Во все это время герцог тщательно запоминал имена присутствовавших и еще тщательнее имена отсутствовавших. Было четыре часа пополудни, когда Бюсси воротился. Он явился к герцогу усталый, запыленный. А, мой храбрый Бюсси, сказал герцог, ты, кажется, не теряешь времени. Как видите, ваше высочество. Ты устал? Я ездил далеко. Побереги себя. Ты, может быть, не совсем еще оправился после болезни. Не беспокойтесь. Где же ты был? В окрестностях. Довольны ли вы, ваше высочество? Много ли дворян представились вам? Довольно, но одного недоставало. Кого же? Одного из твоих приятелей. Из моих приятелей? Да. Барона д е м е р и д о р а А, сказал Бюси, изменившись в лице. Надобно привлечь его на нашу сторону. Он имеет большое влияние в провинции. Вы думаете? Не думаю, а знаю. Он был корреспондентом Лиги Ванжерия. Он был избран герцогом де Гизом, а Гизы умеют выбирать людей. Надо пригласить его, Бюси. с А если он не приедет? Тогда я сам поеду к нему. В Меридор? Разумеется. Молния ревности блеснула в глазах Бюси. Конечно, сказал он. Ведь вы принц королевской крови, вам все позволительно. Разве ты думаешь, что на меня еще сердится? Почему мне знать? Ты не видел барона? Нет. Однако приехав сюда с намерением вооружить дворян, ты знал, что тебе придется иметь дело и с бароном. Так я был бы у него, если бы он сам не имел уже со мной дела. Так что же? и не мог сдержать своих обещаний, продолжал б с с и Следовательно, мне стыдно идти к нему. От чего же стыдно? Ведь желание его исполнилось. Какое желание? Он хотел, чтобы дочь его вышла за графа Демонсоро, и она вышла. Поговорим лучше о другом, Ваше Высочество, сказал Бюсси, обратившись к принцу спиною. Новые лица вошли. Герцог пошел принимать их, Бюсси остался один. Последние слова принца заставили его задуматься, какие были настоящие намерения герцога Анжуйского касательно барона Меридора. Точно ли видел он в нем только человека, пользующегося общим уважением, могущественного, и с л е д о в а т е л ь н о могущего быть ему полезным? Не были ли политические замыслы его только предлогом, чтобы сблизиться с Дианой? Бюси обдумывал положение принца, ссору его с королем, изгнание из Лувра, взвесил материальные выгоды и любовные его прихоти. Последние были ничтожны в сравнении с первыми. б и с с и готов был простить принцу все его проступки, лишь бы он не думал о Диане. Он провел всю ночь с его высочеством, угощавшим анжуйских дворян. После ужина состоялся экспромтом бал. Очень понятно, что б ю с с и привел в восторг дам и в отчаяние мужей. Заметив, что некоторые из мужей смотрели на него очень неблагосклонно, он закрутил усы и спросил этих господ, не угодно ли им будет прогуляться с ним при лунном свете. Но Иванжере была известна храбрость Бюсси, и потому никто не принимал его приглашений.